Глава 76. Сражение. Рир оказался совершенно прав по поводу намерений Хилдегу. Я ещё не успела даже покинуть пространство между зыбкой дрёмой и крепким сном, когда на меня обрушился первый удар. Словно два огромных, тяжеленных кулака одновременно саданули по моим ушам и вискам, стремясь, очевидно, сокрушить череп. Ясно. Больше никаких вежливых уговоров. Они же запугивание, нападений в качестве устрашения ради склонения к почти добровольному подчинению и прочих полумер. Меня пришли прикончить. Умею я достать не людей и вызвать в них сильные эмоции с криминальным уклоном. Чёрт, у меня же во сне нет вроде физической формы. От чего же этот удар почувствовался настолько реальным? говорит, что я сразу же потеряла ориентацию, глупость. Ведь собственно, какая вообще ориентация в пространстве грёз? Особенно когда оно не только твоё, а долбаный проходной двор. Серая мгла, вокруг нет опоры под ногами, непонятно, где вверх, где низ, и доводящая до головокружения и панической икоты стремительное движение в окружавшем мареве, за которым почти невозможно уследить. Огромная бесформенная тень арваными перебежками кружила на грани видимости. Исчезала в одном месте и тут же появлялась совсем с другой стороны. В то время, как я не ощущала под собой даже твёрдой земли, чтобы сдвинуться, только густое вязкое нечто. И это при том, что после первой сокрушительной атаки я просто была не в состоянии реагировать с достаточной скоростью, а моя преследовательница наращивала темп, закруживая меня всё сильнее. Но пока держась на расстоянии, выбирала идеальный угол нападения, чтобы уже разом всё закончить. Альфа не наблюдалась. Видна демонская, объединяющая сны печать, всё же не сработало. Ну же, Аврор, соберись. Взять себя без боя я не позволю. Приближение новой волны угрозы и присутствие Риера учуяла одновременно. Как будто лучи внезапно выскочившего из-за плотной тучи солнца прорезали острыми световыми лезвиями, окружающую муть, Лёшиф агрессор, что её укрытие ровно за долю секунды до того, как она приготовилась обрушиться на меня всей мощью гигантской мускулистой туши, больше похожей на клыкастый боевой толстенный таран на лапах колоннах. А вместе с этим и под моими ногами появилась твёрдая почва. И я могла наконец передвигаться, а не барахтаться в непонятном нигде. Я только начала уклоняться, уже понимая, что не успею, как почувствовала толчок в бок, и вперёд понёсся зверь моего альфы, сбив идеальный прицел броска Хельдегу. Вот почему не было никаких разговоров, все, кроме меня, тут пребывали в животной форме. Возможно, обернуться и самой было бы удачным решением, да только понятия не имела, как это делать, по собственному желанию, хоть наяву, хоть во сне. Стало ещё светлее, мир вокруг начал обретать отчётливые формы и краски, помимо мутно-серой, в то время как Риер отрезал ещё одну попытку смять меня. А я в равной степени ужаснулась и восхитилась, что ему это удалось, потому что эта сука Хильдегу, по сравнению с ним, просто какой-то грёбаный динозавр против велосипеда. Но мой Альфа — само неуловимое и грациозное совершенство. Он кружил, подпрыгивал, обходил её. при этом умудряясь всегда быть между мной и ею и ударил в бок заставив потерять равновесие и завертеться на месте я старалась шевелить задницей а не зависать с открытым ртом и выполнять его главное указание держаться за ним не путаясь под ногами понятия не имела почему ментальный бой выглядел и ощущался настолько реальным физическим действием вполне может быть Что так это всё виделось только в моей голове, хотя бы просто потому, что разум адаптировал происходящее в доступную форму для моей непривыкшей к мистической хрени психики. Хельдегу отступил, оно не надолго, и пространство вокруг начало делиться и меняться ещё быстрее. Вокруг меня и Рира появился лесной пейзаж, постепенно расширявшийся во все стороны и наполнявшийся при этом ещё и звуками и запахами. Дальше шла всё та же мглистая завеса, только теперь это больше походило не на туман, а на плотную взвесь из пепла. В ней нападающая скрылась, начав снова наворачивать круги, вот только видеть это почти стало невозможно, только чувствовать, ибо воздух тут был слишком плотным, и любое движение порождало нечто вроде кругов на воде. Рейр остановился передо мной и мгновенно обратился: "Совсем не так, как обычно". Только был зверь, и вот человек, сделавший мне странный жест, как будто просил что-то отдать. В голове с каждым мигом становилось всё меньше сумбура, вызванного изначальным шоком и болью, и теперь, кроме общего прояснения, ещё и начали быстро проявляться линии связей. Широкая лента, почти небольшая река от Хильдугу ко мне, белёсые линии от меня к ребятам и ещё одна, новая — Больше всего похоже на толстый пульсирующий кровеносный сосуд. Наглая сука, как смеешь ты претендовать на то, что моё по праву. После липкой и всепоглощающей тишины туманного Марьёва, грозный рёв альфы буквально обжёг мой слух. Обратись, тварь, и немедленно сообщи мне имя своего альфы, чтобы я мог бросить ему вызов за посягательство на мою собственность членом его стаи. Собственность это само собой я. И раз Риро прекрасно известно, что всей музыкой тут непосредственно заправляет сама эта стерва, то зачем он вызывает какого-то альфу? Что-то из внутренней иерархической фигни обратной или просто провокация, дабы разозлить и не дать выйти из драки и перегруппироваться. Он сказал: "У нас только один шанс, а значит, упустить никак нельзя". "Я отдал тебе приказ, жалкая самка". презрение в тоне Рир охватило бы на затопление половины страны, и он снова за спиной сделал требовательный жест, как будто ждал от меня чего-то. Вот же тупая Рори, соображай быстрее. Живо, голову вниз, глаза в землю и имя Альфы. Ого, кто-то разошелся, и ответ не заставил себя ждать. Хельдагу шагнула из своего тумана-камуфляжа в человеческом обличии, но скалилась всё так же зверски. «Да что ты себе позволяешь, пёс с грязной кровью? Что-то требуя от меня!» Её голос теперь напоминал яростный клёк от большой хищной птицы. «Эта обращённая дева моя по праву. Она создана по моей воле и силой моей каймы, так что убирайся с дороги!» «Тебе? Да кто ты такая? Кто за твоей спиной?» Откуда у безродной бабы могут быть какие-то права? продолжал наращивать степень пренебрежения Альфа. И я вдруг подумала, что он говорил о передаче контроля. Может, ему нужно заполнить силы моих связанных, чтобы биться с этой броненосец и хоть немного на равных? Безродной взвилась Хельдогу, выпрямляясь во весь свой немалый рост. Да в моих венах кровь такой чистоты, что равных ей не осталось во всём этом поганом мире. Вы все по сравнению со мной, дворняги». Слушая вполуха, я одновременно сконцентрировалась на множестве светлых нитей и, скрывшись за спиной Альфы, пыталась свить их в один общий жгут и пристроить к пульсирующей артерии между мной и Риером. «Блин, или он, наоборот, хотел, чтобы я дала ему ухватиться за связь с Хильдыгу? А это вообще можно?» Да не смеши ты меня. Уже откровенно глумился Альфа. Ты, носительница чистой крови, до да таких, как ты, топить следует при рождении. Ты позор и подтверждение порочности и слабости генов твоих родителей. От удивления я даже отвлеклась и кинула ещё один взгляд через его плечо на высокую стройную женщину, медленно подкрадывающуюся к нам. При ходьбе она почему-то слегка раскачивалась, напоминая чем-то гипнотизирующее движение кобры в боевой стойке. Никаких видимых изъянов я не обнаружила, так что Риер либо продолжал провокацию, намеренно оскорбляя её, либо видел совсем не то же, что и я. Ты урод, грёбаная выбраковка, ничтожество, имя Альфа я сказал. Лупил Риер словами, и вдруг безупречный образ красивой сильной женщины дрогнул, склонул на долю секунды как морк. И я разглядела нечто совершенно иное. Сгорбленная низкая фигурка, подталкивающая правую ногу и держащая скрюченную руку с этой же стороны, от прежней только лицо с жуткими, слишком светлыми глазами. Грозная Хильдегу была калекой, и это в мире физически совершенных оборотней, считавших любую слабость пороком и не испытывавших к чужому бессилию ничего, кроме жесточайшего презрения. Ёлки-палки. Жизнь этой женщины, ещё и выросшей в самой ортодоксальной стае, наверняка была похожа на ад. Мне неожиданно даже стало её жаль, и я замедлилась в своих усилиях по связыванию энергии моих ребят и альфы. За что сразу же последовала расплата. Чёртова сука прыгнула на нас, как выпущенный из катапульты камень, обертившись в полёте. Рир толкнул меня, одновременно разворачиваясь боком и тоже становясь зверем, так что громадная туша врезалась в район его рёбер, и раздался жуткий хруст. Чёрт возьми, разве могли ломаться кости тогда, когда сражение шло на уровне мозгов? Что, блин, не так с миром грёс оборотни, если они и на этом уровне предпочитали биться с помощью грубой силы? А прокинув Фриера, Хельдегу пружинисто подпрыгнула, разворачиваясь ко мне, и я совершенно наобум прямо так и прихлопнула. Святые изните и жгут. к связывающей нас с Альфой Пуповини, и сразу же почувствовала, как он потянул на себя силу, промчавшуюся по мне, как сквозь проводник с жгучим потоком. Торжествующе взревев от её притока, он сомкнул челюсти на задней лапе атакующей стервы и, несмотря на большую разницу в размерах, перекинул её через себя, как мешок с костями, отбрасывая от меня подальше. Но Хильдегу оказалась на всех четырёх, Едва достигла земли и обрушилась теперь на Альфу со всей сокрушительностью своей, намного превосходящей его мощи. Рёв, хруст, звук рвущихся живых тканей. Динозавр придавила его, пытаясь измолотить укусами страшных челюстей. Рир изворачивался под ней, ускользая, насколько возможно в таком положении, и тянул через меня энергию с такой интенсивностью, что меня замутило. И всё опять стало расплываться до состояния мутного тумана вокруг. И даже в этом состоянии я отдала себе отчёт. Мы проигрывали. Понятно же, что резерва сил у противницы было больше, чем у нас, даже объединившихся. Я должна проснуться и вывести нас из этой заведомо проигрышной бойни. «Не смей!» — прозвучал в моей голове голос Риера, и он, крутанувшись, как лежал, А прокинутым на спину, умудрился проскользнуть под брюхо Хилдегу и стал рвать его зубами, полосовать когтями. Но долбаная тварь подогнула лапы и рухнула на него всей тушей, блокируя и явно намереваясь просто удавить. Отступить мы должны, отступить. Нет никаких шансов. Нет. Да упёртый же ты идиот, она гробит нас обоих. Нет. Да пошёл ты. Нет так нет. Но я не собираюсь стоять и смотреть, как ты умираешь. Это ваши звериные заморочки бороться с помощью клыков и когтей, а я всё ещё человек. И это моя чёртова голова, мой проклятый сон, а значит, тут будут мои сраные правила. И по этим правилам не будет никакой героической смерти моего мужчины. Больше не раздумывая, я схватила за широкую ленту моей связи с монструазной стервой и рванула на себя, как и делала раньше». Только теперь, вложив в усилие всё отчаяние, которое испытывало при звуке задыхающихся хрипов Альфа, Хельдегу взвыла, запрокидывая уродливую морду и буквально взмывая в воздух. Завалилась на спину, освободив Фриера, но моментально вскочила, разворачиваясь ко мне. Не смей переключать её на себя, мысленный приказ Альфы словно удар хлыста, в нём через край ярости и обещания возможной расплаты за неповиновение. «Ну, как бы уже поздно». Я рванула снова, и лента связи почему-то резко нагрелась, растянулась, будто была полотном горячей ириски, и провисла. «Это ещё что за хрень? Другие каналы себя так не вели». Размышлять было некогда, потому что зверюга атаковала меня, и я плюхнулась назад, оказываясь как раз между передними лапами-колоннами. «Ну всё, сейчас топнет, и прощай, глупая Рори!» Но динозавриха опять взвыла, и я поняла... что Рир вскочил ей на загривок, начав рвать со всей свирепостью. Убирайся оттуда. Я уже дёрнулась вперёд, чтобы ускользнуть змейкой, и вдруг мой взгляд замер на её звивом сейчас горле Хельдегу. Мой сын, мой, мои правила и законы. Что из сил ещё раз потянула широкий поток связи, растягивая его ещё больше и в момент, когда чудовищная волчица стала опускать голову, намереваясь перекусить меня пополам. Накинула его петлёй поверх громадной башки и дёрнула за концы, как за верёвки. Резко крутанулась под ней, подставляя под челюсти ноги вместо горла и головы. Сука, как же больно! Горит и мерзость огнём. И она вспыхнула. Не сама Хельдагу, конечно, а наша связь, впившаяся в её черепушку, словно резиновый жгут. Дальше вряд ли я смогла бы это пересказать. Наша противница истошно взвыла и начала безумно скакать и мотать мордой, стремясь скинуть рейера со своей спины, а меня отцепить от светящейся ленты, кромсавшей её шкуру и кость, словно газовый резак. Меня швыряло, мотало, било об её грудину и лапы, и если бы это зависело от меня, то я давно бы отцепилась, ибо удержаться в этом урагане беснующейся плоти было выше любых сил. Но мои руки будто сплавились с горящими концами, энергетического жгута, также пылая и причиняя немыслимую боль. Альфа же тоже умудрялся как-то удерживаться на спине ярящейся Хельдегу, прогрызая путь к её шейным позвонкам. В последней отчаянной попытке спастись, агрессорша прокинулась на спину, и я уже сам услышала хруст и стошный вой, а моё лицо оказалось прямо перед кошмарными челюстями. Пастера вспахнулась, готовая покончить со мной, но тут голова Хельдагу лопнула, как давно протухшее яйцо, распираемое газами разложения. Громадная туша рухнула, я сверху, но вот жгучая заживо связь не разомкнулась, и по ней в меня хлынул поток такой космической мощи, что я тут же разлетелась на молекулы, канув в темноту.